Глава 17 Волосатое прошлое. Вашим родителям во время УЗИ этого не видно. Однако с вашим телом на пятом месяце произошло нечто странное. Вы обросли волосами. Тоненькие белесые волоски спиральными узорами покрывают все тело. Они исчезнут еще до вашего рождения, но пока будут вас всячески выручать. Например, они хорошо удерживают первородную смазку. Этот белый жирный крем, выделяемый кожей, выполняет роль своего рода увлажнителя, защищает нежную кожу от потертостей и трещин, а также облегчает вам путь наружу во время родов. На самом деле довольно странно, что у нас нет своей полноценной шерсти. У всех видов обезьян, наших двоюродных братьев, она имеется и прекрасно защищает их и от холода, и от солнечного ультрафиолета. Нам же приходится довольствоваться коротенькими, практически незаметными волосками, хоть и по всему телу. Мы получаем солнечные ожоги и мерзнем в зимнее время. Так какая же вообще польза от этой ноготы? Биологи предложили несколько вариантов ответов. Один из них такой. Наши предки лишились шерсти, потому что им было необходимо адаптироваться к жизни в жаркой африканской саванне. Когда они покинули тенистые леса, им надо было научиться охлаждать свой организм под палящим солнцем. Решение проблемы оказалось в качественном потоотделении. Просто и гениально обзавестись огромным количеством потовых желез по всей коже, чтобы капельки пота испарялись, отводя от тела тепло. Если другие животные задыхаются, когда им становится слишком жарко, то мы, люди, способны преодолевать довольно большие расстояния, не допуская перегрева тела. Прямо-таки предназначены для марафонских забегов, и уже одно только это подарило нам гигантское преимущество во время охоты в саванне. Все, что от нас требовалось, так это преследовать добычу, пока она не окажется на грани теплового удара. Потоотделение и терпение — это был рецепт нашего успеха. Вместе с тем, лишившиеся волосяного покрова люди столкнулись с новой угрозой — солнечные лучи и ультрафиолет. Для защиты от них наша кожа стала вырабатывать темный пигмент. Более светлые разновидности кожи появились только после того, как первые люди переселились из Африки в северные регионы Европы и Азии. На светлой коже быстрее образуются солнечные ожоги, однако она более эффективно использует солнечный свет для получения витамина D. Необходимость в отводе тепла – не единственное объяснение тому, почему мы лишились шерсти. Ряд биологов предполагает, что мы сделали это еще и для того, чтобы избавиться от всего, что в нашей шерсти обитало. Волосатое тело – идеальное пристанище для вшей, блох и других малоприятных гостей, которые, помимо прочего, переносят опаснейшие вирусы и бактерии. Риск инфекционного заражения для социальных животных, коими мы являемся, обитающих в тесном контакте друг с другом, особенно высок. Когда мы научились разжигать костры, строить убежище и шить одежду, то перестали нуждаться в шерсти и даже самыми холодными ночами стали прекрасно обходиться без нее. Победители эволюционной гонки должны быть не только самыми живучими, они обязательно должны оставить после себя потомство. Какой толк в том, чтобы жить сто лет, если ты не обзаведешься детьми? Гладкая кожа, возможно, была предпочтительней при поиске партнера, так как она сигнализировала о здоровом, лишенном паразитов в теле, а это существенный плюс для тех, кто ищет себе пару. А то, что у нас остались волосы в области гениталий и подмышками, можно объяснить необходимостью привлекать партнера. Волосы отлично удерживают запахи, которые усиливают половое влечение. У нас есть еще как минимум одно напоминание о волосатых предках – мурашки по телу или гусиная кожа. Когда нам холодно, окружающие волосяные луковицы мышцы автоматически сокращаются, приподнимая волоски. Такой рефлекс важен для животных. Приподнятая шерсть создает вокруг тела защитный теплоизолирующий слой, когда холодно. И зверь кажется более крупным и грозным, когда необходимо напугать противника. Для нас же этот рефлекс утратил всякую пользу. От бугорков на коже нам не согреться. И угрозы они никакой не представляют.